Глава 5. Всё, шляпа, допрыгался. Никаких больше дискотек, только балет и керамика. Мосяня. Это здесь утащил Макс с безнадёжной тоской озирая небольшую полянку, на взгляд человека не искушённого в ботанике, абсолютно безобидную. Амальга сурово стояла среди королевских телохранителей, топтавшихся рядом с таким выражением лиц, словно их вот-вот должны были казнить в полном составе. «Да», – жалобно подтвердил здоровенный детина в клепанной броне, нервно поправляя висящий на спине щит. «Вот там, под кустиком». Почтенные мэтры приблизились, внимательно рассматривая рост и крепеньких плотных шляпок, уже изрядно прореженные постоянным собирателем. «Кто-то из вас присутствовал в тот момент, когда он это нашел?» – продолжал расспрашивать Макс, не особенно надеясь выяснить что-то полезное. «Наверняка», – безутешно вздохнул Дон Аквилио. Одного его бродить по лесу никогда не отпускали, но о своей находке его величество ничего не сказал, а как он ее подобрал, никто не заметил. Макс безнадежно выругался и рванул себя с закосу. «Каким же идиотом надо быть, чтобы тянуть в рот неизвестно что найдено и неизвестно где? Ведь могли действительно отравить, как предположил простодушный Дон Аквилио. И сейчас вместо страдающего жестокой ломкой короля – Его бедный наставник имел бы на руках остывающий труп, вернее даже не сейчас, а намного раньше, ведь не сегодня же он эту пакость нашёл. Он сказал, когда это было? Пару недель назад, врачно сообщил Амарго. И я даже не берусь предположить, что именно это должно быть, чтобы за такое короткое время, тем более Эльфу. Он оглянулся на хлюпающих насмеян охранников и махнул рукой. Вы идите, нам с мэтром надо тут исследовать кое-что. И смотрите в оба, чтобы его величество ничего с собой не сделал и ни в коем случае не покинул помещение. Да, от обычной травки за две недели ничего бы не случилось, тоскливо согласился Макс, когда они остались одни. Даже если бы он ухитрился из влечь из грибов активное вещество, до такого бы не дошло. Даже синтетика не всегда дает такое быстрое привыкание. И что с ним теперь делать? Ты меня спрашиваешь? Я такой же доктор, как и ты. Что-то из обезболивающих есть? Ничего. Не ни здесь, не на точке. Наверное, это у него не первый раз. Успел себе извести, а сказать побоялся или постеснялся. Или не успел, проворчал Макс. Давай так. Ты анализ взять догадался? Менуэль молча кивнул и протянул флакончик. Сейчас я попробую перезвонить Дену. Если повезёт дозвонится, он мне что-нибудь посоветует. И только попытаюсь найти. А ты сбегай на другую точку, поищи, что там есть, и дай ему, чтобы продержался, пока мы будем разбираться. Думаете, это всё-таки чей-то умысел? Если это и вправду синтетика, то где бы он её взял? Всё, давай ищи. Я побежал. А людям что сказать? Продолжай валить всё на отравителей, тем более, что это, скорее всего, правда. А здесь что-то будем искать или бесполезно? Следов мы тут не найдем. За эти две недели тут несколько дождей прошло. По ауле тоже никакой эксперт не восстановит слишком давно. Я попрошу Толика пусть своей инспекторской властью проверит, кто кроме нас через эту кабину шастал. Может и выясним, если не затерли. А Дон Аквилио пусть рассмотрит ребят. Вдруг здесь кого-то чужого видели. А может и не чужого, может и своих, кого использовали. А Марго кивнул и без слов направился к кабине. Макс еще раз взглянул на королевскую заначку, в бессильной ярости пнул сапогом ближайший гриб, и вдруг принесся остервенело топтать этот наркопритон матушке природы, словно нашел наконец виноватого, на котором можно было с полным правом сорвать злость. Когда от грибной полянки осталось только месиво раскрошенных шляпок, мысли стали немного яснее и четче. Зачем? Он в последний раз подбросил на сквозь сапога остатки раздавленных грибов и торопливо зашагал прочь, пытаясь составить хотя бы относительно внятную картину случившегося. С какой целью? Проще ведь было действительно отравить, но нет. Кому-то понадобилось именно то, что получилось. Наркоманам легко управлять, это вариант. Но ведь он здесь не один, есть я, есть Мануэль. Кто-то из нас обязательно заметил бы перемены в поведении. А стоило Орландо один раз не получить свою дозу, и все сразу же всплыло. Неужели этого не учли? Или это подстава? Тогда в чем ее смысл? И не подставляя, если я как раз сейчас собираюсь звонить Дену? Или через пару дней ко мне нагрянет какой-нибудь проверяющий пересчитать медикаменты? Или... Рельмо остановился у двери кабины и в бессильной ярости отшвырнул назад терзаемую косу. Вот на чем очень удобно можно поставить полевого агента, которому срочно надо спасать погибающего бездоза короля. Позарез надо, кровь из носу, любой ценой. А самый простой способ – вот он, только руку протяни. Эльфы не бывают наркоманами. Даже просто маги, частенько пользуясь всякими нехорошими зелиями, очень редко попадают в зависимость. И то это обычная зависимость психологическая. И Орландо пока не потерял силу. Мог не беспокоиться, что его нездоровые наклонности когда-либо перерастут в проблему для здоровья в рассудке. Сейчас же, когда проблема всё-таки возникла, её можно быстро и безболезненно решить. Несколько сотен метров с грузом на плече, пара лёгких движений пальцев, одно те перемещение, и непутёвый страдалец в мгновение ока обретает силу и избавляется от ломки. А на следующий день агента, нарушившего особые распоряжения, На самом, что ни на есть законном основании, остраняют от работы и радостно потирают руки, увольняют. Вот вам и вилка, если, конечно, это она. Если он опять не принял за испытание богов обычную очередную человеческую пакость. Но если все-таки да, то что делать? Шла бы речь только о его личном благополучии, ни минуты не колебался бы. Но как же сейчас бросить всех, кто на него рассчитывает, кому он нужен? Что будет с Мануэлем? Ведь за него возьмутся следующим. Как попадет домой Виктор? Что будут делать без коллеги Макса придворные маги? Кто будет бегать между точками и связывать с северами стралистских постанцев, токарских беженцев и дайанрисское подполье? Чего на самом деле хотят боги? Кого должен предать провинившийся посвященный, чтобы его выбор был правильным? Дозвониться Толику всегда было проблемой. Дэн тоже не отвечал. Или бродит в лабиринте, или выключил телефон, общаясь с пациентом. А ни с кем, кроме него, Макс не решился бы договариваться насчет анализов, без которых, в свою очередь, невозможно определить, чем страдальца лечить или хотя бы какой именно дряни так жаждет его организм. Поэтому Рельмо отправился не на базу, а в Поморье. Вдруг удастся выхватить Истрана, то есть Вильмира. Или хотя бы Мафия, ну хоть кого-нибудь, кто окажется не занят в секретной комнате для магических опытов. Угораздил же Орландо именно сейчас, когда все более или менее сведущие в медицине маги заняты Шеларом. Сказать об этом Амарго решит, что и эти тоже братья. Первым делом Макс решил забежать к Жаку. Хотя никаких надежд на то, что ему удалось перехитрить проклятые датчики, питать не следовало, все же первым делом надо проверить самый простой вариант. Ну а вдруг? Ну не могли же боги так поставить свою проклятую вилку, что оба варианта в ней окажутся гиблыми – И при том не для него, а для окружающих. Разумеется, как и положено в таких безнадежных ситуациях, в момент появления Рельмо Жак даже не занимался порученным ему делом. Этот паразит распивал чаи с Доном Диего, который нашел до визитов ну прям самое подходящее время. Макс уж хотел было в сердцах высказать все, что она об этом думает, но в последний момент заметил третье присутствующее здесь лицо. А ратирогался в присутствии перманентно умирающего шелара, не повернулся язык. Поэтому, прильмо ограничился кратким приветствием и присел на свободный стул, пытаясь успокоиться и упорядочить мысли. Что случилось? Хором отозвали все трое, из чего Макс понял, что в тени высказанных слов можно легко прочесть по его лицу. У нас проблема, мрачно пояснил он. Жак, у тебя что-нибудь получилось с этими проклятыми датчиками? Пока нет отчитался Жак. Мы как раз все вместе над этим думаем. Если бы я мог общаться с его величеством без посредника, может, оно бы быстрее пошло. Ну уж как получается. А кто тебе виноват, что ты при виде его в обморок свалился? Ухмыльнулся Диего. По-твоему, я ещё и виноват? Обиделся шут. Как будто я нарочно. Перестаньте спорить, оборвал их шеларен, сводя с гостя внимательного взгляда. Медром к Смельяна, скажите же, что случилось? Макс в двух словах объяснил ситуацию. Дорогой сыночек немедленно произнёс вслух всё то, что из последних остатков тактичности удержал в себе отец. Жак горестно ойкнул. Король нахмурился, словно что-то торопливо обдумывая. Как вы полагаете, это было сделано с целью дискредитировать Орланда, оказывать на него влияние или поставить в вас в безвыходное положение и вынудить нарушить инструкции? чтобы впоследствии получить возможности для шантажа. Или, кстати, что вам за это грозит? За постороннее в кабине минимум страение до выяснения, максимум увольнение. У уголовного тут ничего нет. Ну, разве что я по амчоюсь добывать дозы для Орландо и попадусь с наркотиками. Тогда можно и криминал пришить. Я не знаю, на что точно рассчитывали. Вероятнее всего, их устраивал любой вариант. Или несколько сразу, потому что Орландо уже опозорился, дальше некуда. А мне еще предстоит что-то решать. И Дену дозвониться не могу, вот ведь не везет. И у Жака результатов ноль. Макс бросил взгляд на огорченного Диего и подумал, что все-таки это не вилка. Опять ложная тревога. В случае чего задеть должно обоих. А в этой ситуации мальчишка ни при чем, никаким боком. Значит, не оно. Но выбор от этого ничуть не становится проще. «Толику не звонили?» – деловито продолжил расспросы Шелар. «Дозвонил, конечно, сообщение оставил. Но этот, разглядяя вечно свой телефон, то посеет, то забудет». И Дэн не отвечает. «Ну, как сговорились все. Не с кем даже посоветоваться, что этому бедолаге можно, а что нет». «А в сети поискать?» – предложил Жак, наверное, в тайной надежде, что искать поручат ему. «Мне сначала надо знать, что именно искать. Я же не знаю, чем он там угостился». Судя по тому, что с ним стало и как быстро, это должна быть какая-то дешёвая убойная синтетика. Но точно всё равно не скажу без анализа, а у него ещё клиника может быть искажена из-за алифатических особенностей. Хоть бы не свихнулся, пока мы будем разбираться. У вас хоть какие-то идеи есть? Насчёт датчиков, к сожалению, пока нет. Задумчиво произнёс Король: "Что огорчает меня не чуть не меньше, чем вас?" Орландо не помешал бы нам здесь, даже если бы с ним и не случилось несчастье. Мафий постоянно занят со мной. Толика, пока доищешься, приходится просить Матресу Алиенну всякий раз, как потребуется связаться с нашими людьми на капе, отрывать ее от основной работы. Еще один телепортист нам бы не помешал. Да и для самого Орландо так было бы лучше. Я уверен, утрата силы сказалась на нем не лучшим образом. Возможно, на почве депрессии из-за собственного бессилия и бесполезности он и начал пить, потом дошло до наркотиков.